Жу. Я стою перед колоссальным зданием, похожим на греческий Парфенон, вознесённым над землёй со ступенями, влекущими глаза к его вершине. Я не уверен, то ли это министерство, куда я должен доложить о себе. Все правительственные здания похожи одно на другое, как будто их все возводили по одному проекту в парфеноновском стиле. Или это стиль тайского храма, в котором всё у нас строится? Их фасады отличаются великолепием, скрывая здание в 10 или более этажей. А подобные интерьеры можно было бы встретить в торговом центре, по крайней мере, в моем представлении. По двору перед зданием туда-сюда снуют люди. Я останавливаюсь и спрашиваю спешащего мимо человека: "Это ли министерство, которое мне нужно?" "Да", отвечает он. Получив ответ, я торопливо вбегаю в здание. Ну да, так и есть. Небольшой торговый центр, как я его себе представлял. KFC, Pizza Hut, Сукиши буфет, 7-Eleven, Watson's Фудкорт, магазинчики торгующие одеждой, парфюмерией, часами, компакт-дисками и видеодисками и тому подобным. Есть тут и пункт проката видеокассет, и киоск копировальных услуг, и интернет-кафе, и центры бытовых услуг. Я бы не смог это все перечислить. Я замечаю вывеску: Государственный офис, второй этаж, атриум. И вот я поднимаюсь вверх по эскалатору. Я уже почти добрался до второго этажа, как вдруг слышу объявление автоматическим голосом. Номер 216. Потом вижу толпу усталых людей. Люди разбрелись по атриуму, кто-то стоит, кто-то сидит. С чего же мне начать? Я иду к электронному табло информации и изучаю список различных услуг, рядом с которыми расположены кнопки: Один, два, три, четыре. Но ни одна надпись не имеет отношения к тому, зачем я сюда пришел. Ладно, хрен с ним. Я же пришел сюда просто доложить в министерство о себе как о главе исполнительной власти в АО. У меня случай особый. И его не должно быть в списке прочих услуг, указанных на этом табло. Я же непростой человек, я важное лицо. На самом деле, ко мне должен был бы выйти кто-то, чтобы поприветствовать. Как они смеют заставлять столь важную персону стоять тут и дожидаться их? Им бы стоило держать марку. Я решаю направиться к окошку номер девять. Там сидит молоденькое государственное служащее. Она ничем не занята, но над ее головой висит объявление: "Пожалуйста, обратитесь в соседнее окно". Но у меня нет ни малейшего намерения идти без очереди. Я просто хочу узнать, с чего мне надо начать. Но как только служащая видит, что я приближаюсь к ней, она шомно вздыхает и жестом указывает мне пройти к другому окну. Я еще не вымолвил ни единого слова, а она уже старается от меня избавиться. О нет, я только хочу спросить. Господин, вам нужно взять электронный талончик, резко замечает она. Я знаю, но я просто хочу Вы не можете просто так подойти ко мне, чтобы задать свой вопрос, господин. Вам нужно получить талончик с номером очереди, повторяет она. Я не хотел идти без очереди. Именно, господин. Вот зачем вам нужен талончик? Послушайте, я не знаю, с чего мне начать. Вы можете начать с того, что подойдёте к терминалу и возьмете талончик. Я в недоумении. Эту даму так просто не возьмешь. Мне ничего не остается, как признаться, кто я такой. Ладно, послушайте меня. Я не просто человек с улицы. Я пришел доложить в министерство, потому что меня только что назначили главой исполнительной власти в моем Тамбоне. Мне не хочется хвастаться, но она должна знать, с кем имеет дело. Дама, служащая в окне номер 9, немного прозмышлив, отрезает: "Никто не имеет права заявлять о своем превосходстве над другими в правительственном учреждении". Общественные правила и предписания, утвержденные народом, должны соблюдаться каждым гражданином, и все граждане обладают своими индивидуальными правами и свободами. Вам не стыдно так себя вести? Она повысила голос, словно желая подвергнуть меня публичному порицанию. А ведь вас еще даже не назначили. Я хочу, чтобы земля разверзлась под моими ногами и поглотила меня на этом месте. Но в то же самое время я разъярён на себя и на нее я попал прямо в расставленную ею ловушку. Может, все дело в ее склочном характере? Она устроила мне проверку, притворившись, будто игнорирует меня и намеренно отказываясь признать мою должность, чтобы просто ударить по моему самолюбию. Она же знала, что я буду оскорблен ее надменностью, а я попал в расставленные ею силки, корча из себя значимое лицо, когда на самом деле я пока еще остаюсь исполняющим обязанности главы исполнительной власти. Я выставил себя дураком. но мой гнев загоняет мое самолюбие в самые глубины моего сознания, и я пытаюсь понять, что происходит. Это чувство превосходства, что-то новенькое или оно изначально и всегда присуще генетическому строению человеческих существ. Меня буревает множество вопросов, и я не могу перестать думать об этом, пока в конце концов не прихожу к следующей гипотезе. Если желание превосходства является инстинктивным у всех существ на земле, тогда его должна направлять совесть, стремление творить добро, которое и мешает нам сбиться с пути истинного. Короче говоря, Оно должно направляться к конкретной цели. В моем случае я знаю, знаю. Я выставил на показ своё так называемое превосходство, но моим намерением было найти краткий путь к своей новой должности, такой, который позволил бы мне исправить все мои прежние огрехи. В этом моя слабость. Я был настолько сосредоточен на результате, что на мгновение позабыл о средствах достижения. Адама служащая в окне номер девять, прекрасно знала, куда меня ткнуть больнее и подвергла меня публичному порицанию, но ей не следовало так поступать. Это все равно что учить крокодила плавать. Потеряв дар речи, я стою в оцепенении. Адама служащая в окне номер девять, снова орёт на меня: "Господин, подойдите сюда". Какого хрена? Зачем так повышать голос? Я же стою прямо перед ней. Я робко шагаю к ней и сажусь, стараясь не теребить обивку стула. Опять же, это недавно приобретенное свойство или оно генетически обусловлено. На сей раз дама служащая в окне номер девять приближает свое лицо к моему почти вплотную и говорит почти шепотом. Извините меня за недавнее, господин. Это же моя работа, ссылаться на правила и предписания. Простите меня, господин глава исполнительной власти. Нам приходится так себя вести, чтобы люди в очереди не знали, что вы на самом деле имеете привилегии над другими. Теперь я это знаю, и я помогу вам пройти без очереди. Она одаривает меня заговорщицкой улыбкой и продолжает. Вы можете подождать меня у лифта западного крыла. Они расположены справа от вас. Я скоро туда подойду. И без всякого перехода она опять начинает орать на меня: Прошу вас пройдите к терминалу за талончиком. Восхитительно, как сказал бы француз. Какое превосходное представление. Испытывая облегчение, я решительно киваю. Видите, что это доказывает? Это доказывает, что я был прав. В этом Парфеноне и впрямь имеются термитные ходы, и о них известно только мне. Все остальные получают информацию только из публичных оповещений. А не от шепчущих сотрудников, которые должны меня прилюдно отчитывать и унижать. И все это ради того, чтобы сохранить министерству лицо. Могу себе представить, как мы с дамой служащей потом будем покатываться со смеху у всех за спиной. Я встаю и собираюсь покинуть атриум, изображая из себя пристыженного гражданина. Через некоторое время дама, служащая из окна девять находит меня у лифта в западном крыле, держа в руках кипу разных папок. Вместо того, чтобы войти со мной в лифт, она отводит меня в соседний кабинет. Она кладет папки на большой стол и просит меня сесть перед ней. Потом открывает одну папку и быстро изучает ее содержимое. Полагаю, там собрана информация обо мне. После чего протягивает мне конверт с наклейкой: "Документы и путеводитель для главы исполнительной власти АО по всей территории страны". Наклейка на первой стопке документов гласит: "Руководство для основ развития личных навыков". В нем описывается корректное использование терминологии при общении с членами правительства. Слова вроде "интеграция", "гражданское общество", "горизонтальные связи", «Волонтерский дух" Согласно руководству, эти термины следует запомнить и употреблять как можно чаще. Эти слова предназначены для снятия напряжения в ситуациях, когда ты не знаешь, что говорить, например, в интервью. Я знаю, знаю, о чем вы думаете. Я тоже не ведусь на такие вещи. Они не всегда работают. Прочитав почти 10 страниц этих бумаг, я ловлю себя на мысли, что слово обоснованность встречается на каждой странице. Я озвучиваю свое наблюдение. А что, пригодность официально заменила адекватность? Мой вопрос ее явно озадачивает. Лицо искажает заметная гримаса, словно она изо всех сил старается не дать волю гневу. Но поняв, что я задал этот вопрос по чистой наивности, а не в провокационных целях, она объясняет: "О, Это потому, что компьютерная система министерства была настроена находить слово адекватность и автоматически заменять его на пригодность. Ее лицо сияет от гордости. Я пролистываю документы до страницы, где описывается дресс-код. Всем вменяется носить униформу, пошитую из королевского шелка, чтобы популяризировать тайскую культуру. В идеальном случае цвет нашей шелковой униформы должен соответствовать цвету каждого дня недели. Там имелись подробные инструкции, как должным образом держать руки на публике или в присутствии старших по должности, с иллюстрациями разного положения рук перед собой или за спиной, в зависимости от ситуации. Дама, служащая из окна 9, замечает, что я стараюсь запомнить положение рук и говорит: Пожалуйста, не обращайте сейчас на это внимание. В день ориентации вам будет предоставлен инструктор по положению рук. Когда вас официально утвердят в должности главы исполнительной власти, у вас не будет проблем с тем, куда девать свои руки. Я киваю в знак согласия. А теперь поговорим о важном, продолжает она. И начинает объяснять мне дальнейшую процедуру. Мне нужно заполнить форму и передать ее в окно номер 3, где мне выдадут расписку, которую следует отнести в секретариат, расположенный в восточном крыле, и там на нее будет поставлена официальная печать. После чего мне нужно спуститься этажом ниже, чтобы снять фотокопии всех моих бланков и документов и заверить их своей подписью, а потом вернуться сюда и снова обратиться к ней. Поскольку все это, похоже, должно занять куда больше времени, чем я предполагал, я спешу выполнять ее инструкции. Правила и предписания министерства вне моей власти, и потерянное до этого время я никак не могу вернуть. И я уже начинаю скучать. по Дао. сделав все, что от меня требовалось, я возвращаюсь в атриум. Я сажусь и какое-то время жду. И вот наконец дама, служащая из окна номер девять, возвращается и распахивает дверь. Ну и денек!» громко жалуется она, вероятно, надеясь на мое сочувствие. Так, господин Сиам, вот ваша членская карта, говорит она и вручает мне карту, напоминающую визитку. Пожалуйста, отнесите ее в регистрационный отдел, чтобы они могли записать все ваши данные. Вздохнув с облегчением, она продолжает: "Я сделала все, что от меня зависело. Желаю вам удачи, господин". Она и впрямь сделала все, А вот мои испытарство только начались. Может быть, окружающие и не замечали симптомов болезни доктора Сиама в последние годы. В конце концов изменения происходили незаметно и постепенно. В его глазах застыл тревожный блеск а Движения стали беспокойными. Его конечности, как будто оттяжелели от неизбывной печали, а в дыхании ощущался запах гниения. Мысли его путались, он вздрагивал, когда кто-то произносил его имя, словно вдруг возвращался откуда-то издалека. Но его страхи походили на борьбу за освобождение, словно его дух пытался вырваться из оков его тела. Весь последний год он выглядел несчастным. Думаю, его тревожили разные мысли, решения и размышления о вещах, которые беспокоили его, как и других. Доктор Сиама осознавал свою ситуацию лучше, чем кто-либо еще, и понимал, как она могла повлиять на близких ему людей, особенно на мою мать. Он был к ней очень привязан, но он также нес бремя мечты, которую он ей нарисовал. Я знаю, с моей матерью непросто ужиться. Она, как говорили, прошла через многое, особенно после стольких лет жизни с моим отцом. Его смерть заставила ее сильно измениться. Она стала требовать к себе много внимания, особенно со стороны тех, кто хотел оказывать его безраздельно. Она отказывается принимать то, что ей предлагают, нет всего сердца. Она бросается из одной крайности в другую, не зная полутонов. При жизни отца все было совсем иначе. Это было странно для меня, по крайней мере, то, что она впустила в свою жизнь такого невразумительного человека, как доктор Сиам. Она ему доверилась, и он вел себя с ней последовательно и предсказуемо во всем, что не делал. Его преданность ей никогда не давала сбоев. Даже ближе к финалу, когда стало ясно, что он борется, старайся изо всех сил сделать все необходимое, чтобы семья могла свести концы с концами. Он мог тратить деньги без счета, лишь бы она была довольна, занимая у знакомых, чтобы сотню, которая была у него в кармане сегодня, обратить завтра в тысячу. Но, разумеется, долги рано или поздно дают о себе знать, что и произошло с его телом из-за беспечного с ним обращения. Сокрушивший его паралич был неизбежностью. Как мне упорядочить все события, предлагаю попробовать таким вот образом. Доктор Сиам не просто лечил пациентов, он был также личным врачом моей матери. Однажды он появился на пороге ее дома и продал ей мечту: он будет ее оберегать, заботиться о ней, обеспечит ей безопасность. И мою мать воодушевила это чувство безопасности. Для нее оно стало твердыней, на которую можно было опереться, и мягкой подушкой, на которой можно было спать. Доктор Сям оказывал на нее патологическое воздействие. Он убедил ее в том, что она нездорова, что опыт прошлой жизни ее травмировал, и ей требуется особый уход. Вот так он ее лечил. И она в свою очередь стала воплощением его любовницы и его пациентки. Она привыкла жаловаться на некие симптомы: сегодня на головную боль, в другой день на боль в плече, потом на боль в ноге, потом на боль в суставах и так далее и тому подобное. На нее сильное впечатление производил тот или иной поставленный им диагноз, и он лечил ее разными таблетками, когда симптомы возвращались. Он давал ей еще больше таблеток, пока ее состояние не улучшалось. Она часто утомлялась на работе, и это напряжение отражалось на ее шее, плечах, спине. Он делал ей массаж, чтобы снять мышечный спазм, и после массажа она чувствовала себя легкой, как пёрышко, но лишь ненадолго. Когда боли возвращались, он снова делал ей массаж, чтобы унять боль. У меня в памяти остался яркий образ их двоих. Это когда мы втроем и майтри выпивали вместе дома. Моя мать тесно прижималась к дяде доктору Сиаму так, как будто она была неразделенным с ним сиамским близнецом. В одной руке он держал стакан, а другой рукой массировал матери плечо. Скажи честно, дядя доктор, ты не устал заботиться о маме? Спросил я у него однажды, когда мать вышла из комнаты. Он помолчал, прежде чем ответить, и произнес беззаботно: "Это доставляет мне удовольствие". "А что теперь? Ты восстанешь из мертвых, чтобы сделать ей массаж? Встанешь выполнять за нее ее повседневные обязанности просто ради удовольствия делать это для нее, для моей матери? Никто ее сейчас не массажирует». «О, Где доктор Сиам? спрашивает она, плача от боли, но сразу вспоминает, как ты лежал в кровати без сознания. Куда же ты ушел? Почему ты еще не вернулся? Я знаю, она это говорит в переносном смысле, ведь нельзя называть кого-то лежащего в бессознательном состоянии мертвым. Вместо этого следует говорить, что они оказались в лучшем месте или отправились в какое-то путешествие. Я это знаю, но мне кажется, что ее выбор слов и переносных смыслов указывает на нечто более глубокое. Еще одна вещь, с которой я связываю паралич доктора Сиама, это его работа, а точнее, увлечение стволовыми клетками. Поначалу эта терапия оказалась такой модной и поразительной, и он, и его пациенты, которые выстраивались к нему в очередь, все вздохлёп обсуждали эту новинку, рассказывая о ней всем и каждому. Но подобно любым модным веяниям, лечение стволовыми клетками как пришло, так и ушло. Спустя год после внезапного бума популярности этой методики, его пациенты стали исчезать. Он открыл несколько клиник в разных провинциях, и это увеличило объем работы, оставив ему меньше времени для регулярного ухода за их пациентами. И по мере сокращения числа пациентов вырастала стоимость услуг: арендная плата, оплата импортных медикаментов, расходы на бензин, взятки. И чем больше пациентов к ним приходило, тем больше нежелательного внимания они к себе привлекали. Лечение стволовыми клетками не было общепризнанной методикой. Поэтому правительственные чиновники велись вокруг доктора Сиама как рой мух, вымогая у него взятки в обмен на свое молчание. Когда размер взяток перестал их удовлетворять, они начали угрожать ему закрыть все его клиники. Такого рода бизнес может процветать от силы 2-3 года, не больше. Доктор Сиам все это прекрасно знал. Но хотел сохранить свои неурядицы в тайне от моей матери. Я ей он говорил, что для бизнеса вполне естественно взлеты и падения, не желая разочаровывать ее и только ее. Однако его заботы и тревоги частенько выплескивались наружу, когда мы вместе выпивали до поздней ночи. Это не были исповеди в полном смысле слова, но все его тревоги по поводу работы и денег изливались сами собой, а он как будто этого не осознавал. Словом, я собрал все крупицы информации, которые он мне поведал, и сложил из них целостную картину того хаоса, в который превратилась его жизнь. Дядя Сиам был горьким пьяницей, Он мог в конце долгой недели в одиночку прикончить бутылку виски, не говоря уж о том, что каждый день выпивал по полбутылки. После работы или после поездки в другую провинцию он возвращался домой никакой, с трясущимися руками и наконец полностью расслаблялся, махнув полстакана неразбавленного виски. С каждым глотком он с удовольствием рассказывал истории из своего прошлого. Как-то вечером он признался, что ему жалко предыдущего премьер-министра. Многое узнав о глубинных основах тайской политики, он считал, что в стране масса недостатков, и дело тут не только в людях, но в самой системе в целом. Никто его не слушал. Он же обыватель, простолюдин, чья значимость была сильно преувеличена оппозицией», — заявил он а потом помолчав добавил: "Но не забывай, он был легитимно избран нашей демократической системой". И плеснув виски из стакана себе в глотку, снова наполнил стакан. А "Они изменили систему только для того, чтобы поиздеваться над ним. И затем, в один прекрасный день, он внезапно заявил нам, что хочет заняться политикой. Я хочу помочь нашим братьям и сёстрам в этой стране, потому что я прекрасно знаю, каково им живётся. Он планировал выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах в местный совет. "А маме об этом известно?" спросил я. "Конечно", коротко ответил он. "Но клинику я не брошу". Незадолго до этого состояние его здоровья ухудшилось настолько, Что он лёг в больницу, ему диагностировали диабет. Анализы показали, что уровень холестерина и три глицеридов у него опасно высоки, и что его сердце плохо функционирует вследствие болезни коронарных артерий. И Ещё у него выявились симптомы хронического алкоголизма. Ну об этом я и так знал. В результате ему прописали строгий режим, посадили на жёсткую диету. Запретили употреблять алкоголь и так далее. Пролежав в больнице неделю, он вернулся домой восстанавливать здоровье, но тут вдруг впал в депрессию. Когда в его физическом состоянии появились признаки улучшения, он опять стал ездить по своим клиникам в разных провинциях. Туда его возила на машине моя мать, а возвращаясь домой, он запирался в своей комнате и сидел там тихо, как мышь. Не привыкший находиться без дела, он стал беспокойным и возбужденным, без конца переключал пультом телевизионные каналы, читал подряд все журналы, какие мог найти в доме, копошился в своих вещах. Однажды он нашел старую губную гармошку с клавишами. Какое-то время после этого из его комнаты целыми днями доносились звуки, когда он пытался выдуть какую-то мелодию. Он даже вышел из дома, чтобы купить руководство для игры на этом инструменте. Звуки, доносившиеся из его комнаты, были не стройными, но исполненными глубокой печали. После месяца строгой диеты доктор Сям вдруг вспомнил, что некогда был врачом, который лечил пациентов стволовыми клетками. И он осмелился сделать себе несколько инъекций. В день очередного медицинского осмотра его врач с удивлением увидел, что его тело демонстрирует признаки явного улучшения. Доктор Сиам, разумеется, воздал должное стволовым клеткам. Теперь его губная гармошка постоянно звучала за столом во время наших ужинов, и он наигрывал то одну, то другую песенку. Он также стал снова выпивать, но исключительно под надзором моей матери, которая очень жалела его, когда он пребывал в печальном состоянии воздержания. Она позволяла ему один бокал красного вина. Тогда-то он и стал убеждать себя в том, что один бокал красного вина перед сном очень полезен для здоровья. Под одним бокалом я имею в виду полный бокал. После того, как он перешел на красное вино, У него развился своеобразный комплекс превосходства, и он стал всячески принижать достоинство крепкого алкоголя, которого теперь был лишён. Что бы ни выпивал Майтри, например, хотя раньше он и сам это тоже пил, он приговаривал: "Это какая-то кислятина. Очень странный у него вкус. Это пойло сильно отличается от того, что я когда-то пил". Или безапелляционно заявлял с сильным родным акцентом, что это самопал. Раньше у него был такой округлый вкус, а сейчас это дрянь. Твердо убедив себя и всех окружающих, что этот алкогольный напиток подделка, он наконец выяснил настоящую причину своей недавней госпитализации. Через два месяца бокал вина превратился в целую бутылку, потом в две бутылки, И почему я от них не пьянею?» — смущенно произнес он, а потом попросил позволить ему отхлебнуть из стакана майтри. О, а вот это уже неплохо. Вот так он и стал выпивать то же самое количество алкоголя, что и прежде, хотя и продолжал строго соблюдать диету и прочие ограничения. От моей матери помощи ему было мало. В те редкие дни, когда дядя Сиам оставался трезвым, он себе места не находил. Пребывал в депрессии и уже не мог лечить своих пациентов в клинике. Весь день он маялся и тратил время попусту, и моя мать, взволнованная его маитой, наконец, сдавалась и позволяла ему притронуться к бутылке. За несколько месяцев до того, как он упал без сознания и уже больше не очнулся, Дядя ДЖДСМ пригласил мать после работы посетить знаменитые рестораны в разных провинциях. Он анализировал блюда по вкусу и составу ингредиентов, изучал местоположение ресторанов, покупал книги рецептов, а также мясо, овощи и рыбу, чтобы попытаться воспроизвести дома понравившиеся ему блюдо. Это был очередной из его многих талантов умение готовить. Все, что он готовил, было очень вкусно и необычно. У него был личный рецепт подливки, с которой он подавал стейки и особый дип-соус. Он с величайшей серьезностью относился к своей готовке и был предан кулинарному искусству настолько, что даже планировал открыть собственный ресторан и уже начал подыскивать для него место. В тот период ему доставляло удовольствие оттачивать свои кулинарные навыки, угощая других Это называется фьюжн-фуд, сказал он с подчеркнутым английским выговором. Сейчас это очень модное направление. Это больше похоже на скан фуд подразнил я его. А как же твое желание ввязаться в политику? Я над этим работаю, но сначала мне нужно дождаться, когда все успокоится, ответил он. И вообще-то, не надо называть это желанием ввязаться в политику. Называй служением на благо народа. А как насчет клиники? Не унимался я. Я прослежу, чтобы там все было в полном порядке, сказал он таким тоном, будто собирался распрощаться с клиникой. Я делаю все, что в моих силах. Там будет медсестра на полной ставке, а твоя мать возьмет на себя руководство, так что я смогу постепенно отойти от дел. Что же касается политической деятельности, там нужно только посещать собрания. И ресторан, как только он создаст себе имя, мне не придется заниматься всем самому. У меня все спланировано. Так что не беспокойся обо мне и о своей матери. Всем будет комфортно, если все пойдет по плану. Что касается меня, я хочу принять постриг и стать монахом, вообще-то лесным монахом, чтобы я смог жить в лесу. Но монахам запрещено выпивать, насмешливо заметил майтри. Он осекся. Ах, ты противный мальчишка, и почему ты хочешь мне все испортить? И он чокнулся с нами обоими. Как я уже вам сказал, были признаки заранее предупреждавшие нас о неизбежном. Дядя Сэм отчаянно сражался, работал не жалея сил, самолично взвалив на себя бремя ожиданий и рисков. В его возрасте он все еще был неугомонный, как воробей, легко перелетающий с одной ветки на другую, повсюду ищущий пропитание. Он никоим образом не обеспечил себе безопасного существования. Его глаза сверкали, отражая его мечты: небо, моря и бескрайние поля, увиденные с высоты птичьего полета. А Имели ли эти панорамные виды хоть какую-то связь с реальной жизнью? Нам не суждено было узнать. Он видел их в перспективе, которая была недоступна нам. На этот раз дядя Сиам потерял сознание и уже не очнулся. И куда он ушел? Почему он еще не вернулся? Причитала моя мать. Может быть, она была права. Но зачем ему возвращаться? Вот в чем вопрос. Зачем ему возвращаться в ту западню? которую он сам для себя расставил. Выше приведенные суждения принадлежат Читчаю.